Кроме западных русских, на службу к великому князю московскому пошли некоторые литовцы и позже поляки. Необходимо иметь в виду, что когда наши источники относят семьи к польскому и литовскому происхождению, они подразумевают, что те родом из Польши и Литвы, но их точное этническое происхождение не всегда ясно. некоторые бояре являлись Полонизированными западными русскими, другие объявляли о прусском происхождении, поскольку к концу 13 века Пруссия, первоначально балтийская литовская территория, была совершенно германизирована, прусское происхождение в этом случае, судя по всему, означало германское. К этой группе принадлежали Хвостовы, Романовы, первоначально известные как Кошкины а затем как Захарьины, и Шереметьевы. Головины и Ховрины имели греческие корни, и, наконец, некоторые из лучших московских боярских фамилий были татарского, монгольского или тюркского происхождения. Выдающимися среди них были Вильяминовы, Зерновы, не путать с исконными Вильяминовыми сабуровы и Годуновы являлись ветвями этого рода. Арсеньевы и Бахметьевы поселились на Руси в конце XIV и в середине XV веков соответственно. К 1450 году положение боярства как класса серьезно подорвало появление новой аристократической группы служилых князя а также устойчивый рост низшей аристократии, дворян, которые собирались вокруг Великокняжеского двора. Формирование класса служилых князей было продолжительным историческим процессом, а сам по себе этот класс был также разнорозен, как и боярство. В течение XIV и XV веков некоторые князья Восточной Руси, все потомки Рюрика, сочли удобным или необходимым передать или продать свои суверенные права великому князю Московскому. Среди них были некоторые князья Ростовского дома, а также Нижегородского и Суздальского. Кроме того, некоторые рюриковичи, чьи уделы находились в северской земле, в основном в бассейне Верхней Оки, оказались на нейтральной территории, между Московией и Литвой, под угрозой обеих держав. Некоторые из них перешли в подданство к великому князю Литовскому, а другие, как, например, Аболенские, предпочли поступить на службу к великому князю Московскому. Несколько литовских князей, потомков Гедемина, Гедеминовичи, по разным причинам, неудовлетворенные положением дел в Литве, тоже перешли к Москве. Среди таких были князья Патрикеевы, потомки сына Гедемина Наримунта. Наконец, как нам известно, при Василии II некоторые джучитские князья пошли на русскую службу. Этих называли царевичами и даже царями, если им до прихода в Москву случалось править под собственным именем в Казани или Сибири. В начале XVI века они занимали самое высокое положение среди князей, служащих московскому царю. В XVI и XVII столетиях менее значительные татарские фамилии, такие как князья Кудашевы и янгалычёвы, следуя за Джучидами, приехали в Москву. Также поступили некоторые представители черкесской и грузинской знати, такие как князья Черкасские и Эмеретинские. После захвата последних княжеств при Иване III и Василии III все рюриковичи Восточной Руси и великие князья и удельные оказались перед альтернативой либо эмигрировать, либо идти на службу к великому князю московскому. Большинство из них выбрали последнее. К 1550 году Процесс формирования группы служилых князей полностью завершился. Выдающимися среди русских княжеских фамилий дома Рюрика